Глава третья. «Спасти лэйриэль Исходящая от меня клубящаяся тьма расстилалась по полу обширного зала, словно обтекая облистающих эльфов. Все присутствующие сразу же заметили перемену в воздухе и начали озираться по сторонам в поисках ее причины. В помещении начали слышаться тревожные вздохи, а спустя мгновение вокруг меня также образовалось немного свободного пространства — Лишь дракон в образе человека осталось стоять рядом, при этом хищно скалясь. Своей спиной я почувствовал, как припекает. Огненный ужас начала распаляться. Даже сердечная Нелли, отшатнувшись, немного отошла от меня и пыталась что-то произнести. Но я чувствовал, как она лишь глотает свои слова, не способная побороть свой страх. сэм сэм ми ты? Это ты?» Еле слышно произнесла она но я проигнорировал ее очевидный вопрос, не требующий ответа, и обратился к остальным в этом зале. «Все, кто не хочет умереть, прошу, выйдите, пожалуйста», достав свой огромный пожиратель, произнес ее таким тоном, что самому стало дурно. Я не оборачивался и не смотрел на реакцию Нелли, но ощущал ее горечь страх, а также благодаря своим обострившимся чувствам мог услышать, как что-то капает на пол. Скорее всего, это были ее слезы. Каково ей сейчас? После того, как она узнала, что именно ее друг, тот самый изверг, что раскромсал добрую часть людей в королевстве, заставил бояться и уважать практически весь ее мир, без разбору с ее точки зрения уничтожал целые армии игроков, а сейчас готов порубить любого, кто встанет на его пути. Буквально через минуту это достаточно большое помещение практически опустело. Остались мы трое, тело Лаириэль, и около пятидесяти достойнейших воинов, двух самых сильнейших боевых кругов эльфов. А также через мгновение я смог различить и короля. Он тоже остался и молча смотрел на меня, лишь хмыкнув. «Если бы я не видел, как ты перевоплотился, то ни за что бы не поверил, что это именно ты. Изменился до неузнаваемости. Немного даже восторженно, но в то же время слишком беспечно произнес мой знакомый эльф, назвавшийся Шелестом». Его я тоже проигнорировал, обращаясь к королю. «Анари Хорн, я пришел сюда, чтобы воскресить Лаириэль. Ты можешь быть за, можешь быть против, можешь поверить мне или рассмеяться, но я сделаю то, что задумал. И никому в этом зале не остановить меня». Повисла тишина. Видимо, все ждали реакции короля. Но первым снова заговорил Шелест. «Это моя ошибка. Моя вина, что он здесь. Я не углядел в нем умалишенного, хоть это было очевидно» ведь он проходил через тропу четырех пороков. Поэтому позвольте мне разобраться с этим». В этот момент он исчез со своего места и появился справа от меня, между мной и Нелли, быстрый, но сейчас я готов преодолеть все свои пределы. В тот же миг я накинул маску тени и поднялся до десятой ступени боевого транса. А кого тени? Шелест замер в замахе над моей головой. связанные тенью, мы оба стояли, не двигаясь. И один из противостоящих эльфов начал улыбаться, забавляясь ситуацией, и чуть позже произнес. «А человек-то не промах. Я чувствую, что он использует боевой транс. Удивительно. Невероятно. Вы тоже это видите, друзья? Покажи, на что ты способен». Он еле заметно качнулся в мою сторону и в этот же миг исчез. Но тут передо мной возникло дракон, и их удары встретились. На мое огромное удивление эльф стоял Он равен по силе огненному ужасу. Конечно, я помню, что в человеческом облике дракон не столь сильна, но все же. Я бы понял, если бы эльф превосходил в скорости и ловкости, но он не уступал и в силе, так как даже не пошатнулся после такого мощного удара. А потом он еще раз улыбнулся и отпрыгнул назад. Почувствовал опасность? «И ты непроста, я прав», — обратился он к дракону. «Я так понимаю, в отличие от него ты не человек». «Понятно. Неужели? Огненный ужас снова хищно оскалилась, и на ее теле проступили некие наросты, напоминающие совсем драконьи. Только что она стала гораздо сильнее, я это почувствовал. А в помещении стало жарковато. Все эльфы достали свои клинки, они узрели опасного противника. Я включил на всю мощь свою ауру страха, пусть и меня не списывают со счетов. Пришло время и мне показать, чему я научился». «Нелли, тебе бы тоже не помешало выйти. Или хотя бы закрой глаза. Я знаю, как ты не любишь насилие». «Я помогу». Тут я не удержался и повернулся от удивления, чтобы взглянуть на нее. Она решила помогать мне, даже зная, что я темный незнакомец. Нелли вся тряслась от страха, ее коленки дрожали, а зубы колотились друг об друга. Но она вытащила из инвентаря какой-то посох и вцепилась в него побелевшими пальцами. «Глупенько. Тебе тут не помочь. Не умирай, пожалуйста». «Она осталась стоять». «Боюсь в этой драке. Я не смогу защитить тебя». Продолжил я говорить, смотря снова на своих потенциальных соперников. «Здесь, напротив нас, находятся лучшие из лучших. Тебе следует укрыться». «Я помогу». Немного увереннее произнесла она. «Я знаю. Ты делаешь это, чтобы спасти принцессу. Поэтому позволь помочь». «Спасти принцессу?» Впервые как-то отреагировав, грустно произнес король. «Боюсь, вы немного опоздали». «Вовсе нет», — встряла Нелли. саймертон привел меня сюда, потому что я способна возвращать к жизни умерших. Я направляю их души обратно в тела, расплачиваясь за это своей жизненной энергией. Но я готова помочь». В зале снова воцарилась тишина, а потом без какого-либо предупреждения один из воинов ринулся на меня в атаку. Я успел использовать на нем гравитацию, но он оказался уже слишком близко ко мне для атаки таким большим мечом, и поэтому в прыжке я ударил его коленом в лицо. После чего, перепрыгнув ему за спину с разворота, попытался полоснуть уже мечом, но мою атаку отразил шелест, который снова мог двигаться. Молниеносными движениями он перемещался так, что я потерял его из виду, но мои инстинкты никуда не делись. Почувствовав опасность, я применил отстраненный разум, чтобы дать себе время на раздумья. «Шелест находился в самой неудобной для меня позиции, отсюда я точно не смог бы его разглядеть. Искусный воин. Но проблема была во втором эльфе, он тоже уже готов был нанести атаку. Дело плохо, но я не собирался сдаваться. Против таких противников я не могу сражаться пожирателям, поэтому приготовился достать заранее убранные в инвентарь англохеры. При этом я знал, что у меня есть лишь одна возможность избежать атаки эльфа и сделать то, чему я так не успел научиться». Перед отменой отстранённого разума я успел обратить внимание, что остальные эльфы почему-то ничего не предпринимали, а на нахмуренном лице Анна Рихорна слишком задумчивое выражения. Но почему тогда эти двое так яростно нападают? Вернувшись в своё тело, я моментально раскрутил пожирателя за своей спиной, доставая при этом англохеры. Наши клинки схлестнулись, за несколько мгновений были нанесены десятки ударов, Шелест смог несколько раз попасть по мне, я же, в свою очередь, использовав два щелчка, вывел из равновесия первого воина и заставил немного отступить второго. Я приготовился использовать хлопок, как вдруг услышал твердый голос короля. «Хватит! Всем прекратить! Если вы действительно способны на то, о чем говорите, я готов довериться. Тебе довериться, сэммертон Все равно мне больше нечего терять!» — говорил он, любяще смотря на тело принцессы. «Но если ты обманываешь, я заточу тебя в темницу навечно!» Его последние слова эхом отразились в помещении и глубоко засели у меня в голове. «Ведь мне знакомо, что такое темница!» Я улыбнулся. «Идиот!» — искренне радуюсь, — ответил я. После его слов с меня словно огромный камень свалился. Неужели получилось их вразумить? Неужели появился шанс всё исправить?» Конечно, тут огромная заслуга Нелли, что она не отвернулась от меня и не побоялась рассказать о своей силе. Возможно, если бы я сам о ней поведал, то мне бы просто не поверили. А так все сложилось гораздо лучше, чем я думал. Размышлял я, отменяя вторую ипостась. Даже кровь еще не успела пролиться. Только я подумал об этом, как тот самый эльф, что молча ринулся в атаку в одно молниеносное движение, оказался рядом с Нелли и начал замахиваться для удара ей в шею. Я просчитался. Мое сердце сжалось. На одних лишь инстинктах я оказался на одиннадцатой ступени боевого транса и увидел его слегка замедленный удар, вскипая кровь. скостовал я на него со всей злостью, что была, а потом, не думая, ринулся заслонять сердечную Нелли от удара. Конечно, эльф после применения на него навыка потерял в скорости, но по инерции продолжал удар. Он пронзил мне плечо. А потом через боль он еще раз начал замахиваться, пытаясь снова достать до Нелли. «Его цель явно не я. Я готов был зубами вцепиться в его руку, но это бы не помогло». Хлопок отбросил всех, кто не успел увернуться, кроме огненного ужаса. Она просто в тупую стояла, дав понять, что даже при ее нынешних размерах и такая мощная волна ей нипочем. Эльф был потрепан и ненадолго оглушен, но на каких-то волевых качествах практически сразу поднялся и снова ринулся в атаку на девушку, я не стал доставать клинки. Со всей своей скоростью и силой вмазал ему кулаком под ребра и по челюсти, а потом еще раз и еще, повалив его, я начал его избивать. Меня окружили другие члены боевого круга, но не пытались мне помешать или остановить. Они ждали, когда я закончу. «Может, уже убьешь его?» Безэмоционально спросила дракон. «Смерти будет мало. Похоже, это предатель, который, действуя против воли короля, пытался помешать нам». Вставил шелест. «Ну, я могу сожрать его», — добавил огненный ужас. «Так это то же самое, он все равно умрет». «В темницу и на допрос», — распорядился король, не выказывая никакого удивления. «Возможно, уже привык к интригам». «Так а ты чего тогда нападал?» — обратился я к Шелесту. «Ну так, чтоб исправить свою оплошность, разве непонятно?» — слегка смущенно ответил он. «Это тебе разве непонятно, что я не сумасшедший?» «Сейчас вы все увидите», — ответил я. «Хотелось бы в это верить». «Нелли», — обратился я к девушке, — «будь добра». Она стояла молча, все еще держа свой посох перед собой и безжизненным взглядом смотря куда-то вперед. «Сколько тут всего только что произошло? Ведь прошло буквально пару секунд. Меня что, пытались убить сейчас?» — произносила она, не отводя взгляда и даже не моргая. «Так все закончилось? Я все еще жива?» Теперь мне более ясно было видно ее потрясение. А ведь и вправду каково ей было. С ее реакцией она не способна была ни на что среагировать. Я уверен, даже зрение не поспевало за событиями. А битва разразилась, можно сказать, прямо вокруг нее. И сколько времени прошло в действительности? На самом деле не больше десятка секунд. нали ты в порядке?» Аккуратно притронувшись к ее плечу, спросил я. «Все закончилось». «Спасибо, что осталось помочь», — слегка улыбнувшись, попробовал пошутить я. «А, конечно, обращайтесь», — ответила она, все еще не отводя взгляда. «Дай знать, когда сможешь действовать. Пора воскрешать принцессу». Произнося эти слова, мне уже стало немного легче на душе. Теперь я верил, что все получится. Все смотрели на мою подругу, и, кажется, это только больше вводило ее в ступор, Но поборов свое смущение, она все же решилась приступить к делу. «Все хорошо. Я уже могу. Думаю, да, можно приступать. Нечего и дальше тянуть времени. Ты пойдешь со мной?» — спросила она, смотря мне в глаза. «Конечно, если ты этого хочешь. Тебе так будет лучше?» — ответил я. «Да. Одно и мне сейчас будет не по себе. Тогда пойдем». Взяв ее за руку, я повел Нелли к принцессе, мысленно молясь, чтобы все прошло успешно. Приблизившись к Лаириэле, мне снова стало совестно. Она лежит мёртвая по большей степени из-за меня. Мёртвая. Кстати, а как она погибла? Неожиданно задал я вопрос, которым всех озадачил. С каждым днём ей становилось всё хуже. Она отказывалась пить и есть, и даже когда её заставляли, не было похоже, что организм хоть что-то усваивал. С её состоянием это было лишь вопросом времени, печально произнёс король. Понятно. «Время, значит, у меня его никогда не хватает». «Приступай», — обратился я к Нелли. Коротко взглянув на меня, она положила руку принцессе на грудь и прикрыла свои глаза. Примерно минуту ничего не происходило, я уже начал переживать, как и все присутствующие. Но потом... Вопреки моим ожиданиям, никакого свечения не было. Но вот от неожиданного вздоха Лаириэль я чуть был не упал, отшатнувшись назад. И замер. Все замерли. Молча стояли и не верили своим глазам. лаиреэль закашлялась, а потом произнесла. «Какой странный сон!» Король заплакал, бросившись к своей дочери. «Мы решили все выйти, оставив их наедине, но я при всех взял слово с короля, что он позволит мне поговорить с принцессой. Я сказал, что это очень важно. Это так и было, потому что хоть она и воскресла, Но все еще, к сожалению, была слепой, а значит, ничего еще не закончено. Я еще не сдержал слово. Так вот, как это происходит. Обратился я к сердечной Нелли, сидя в личных покоях короля, попивая вино. Спасибо тебе огромное за то, что изначально согласилась помочь, и за то, что не отвернулась после того, как узнала обо мне правду. Да все в порядке. Хотя конечно, я, конечно, и была очень сильно удивлена, да и до сих пор не могу поверить. «Но всё же ты всё тот же сэммертон которого я знаю. Не отворачиваешься от тех, кто в беде, даже если ты игровой персонаж. Зато вот людей мочишь глазом не моргнув», — улыбнулась она. «Раз уж на то пошло, могу приоткрыть тебе часть своих секретов. Но даю слово, что не расскажешь никому, пока я сам не дам согласия». «Да, конечно. Я же сказала, что можешь мне верить». «Нелли, я тебе очень благодарен. Но если ты нарушишь своё слово...» и о тёмном незнакомце в том числе. «Мы перестанем с тобой общаться. Хотя я всё равно найду способ вернуть тебе жизни, но дружить с тобой больше не буду». Она промолчала, задумавшись. Её молчание было для меня более вразумительным ответом, нежели раньше такие беспечные слова. Рассказав ей о причинах всех этих убийств, она ещё больше задумалась. «Так ты на всё это пошёл ради принцессы? Удивительно». Даже не знаю, ты благородный герой, в которого так и хочется... В смысле восхищаться? Или же безмозглый был? В смысле... Все правильно, болван. Ну, так я потому и убиваю игроков, потому что они снова воскреснут и продолжат играть. И шмотки их никогда не трогаю. Чтобы не забывать, ради чего я это делаю. Понятно. то я почувствовала что-то неладное, когда она открыла глаза. Значит, она слепая. «Ты хочешь стать королем?» — бесцеремонно спросила она. «А? Что?» «Что за вопрос? Из чего ты взяла?» Нелли окончательно выбила меня из равновесия таким неожиданным вопросом. «Как ты вообще пришла к такому выводу?» «Ну, очевидно же, ты хочешь жениться на принцессе и стать королем?» «Слушай, ты бы, наверное, стал самым могущественным игроком в мире, хотя ты и сейчас...» «Вот именно. Я не лезу в политику, у меня достаточно силы. Я хочу наслаждаться игрой» они погрязнуть в интрижках да и кто бы мне позволил это ты не представляешь как эльф исщепительно относится к своим традициям поверь мне тут все не так просто ага так значит ты задумывался оживленно допытывала она меня да ничего подобного ты как всегда все не так поняла лучше скажи мне как у тебя все прошло сколько жизней забрали а за это не переживай все в порядке прошло легко как и ожидалось одну жизнь всего лишь потеряла ответила Нелли, беззаботно улыбаясь. «Хм, а с виду так и не скажешь, что легко было. Неужели врет, чтоб я не переживал? Нас прервал вошедший стражник. Господин Сэммертон, принцесса Лаириэль ожидает вас.